Глава одиннадцатая. Человек на горе. В извлечении из моего дневника, составившем последнюю главу, рассказ доведен до 18 октября, когда эти странные события стали быстро двигаться к их ужасному заключению. Инциденты последующих немногих дней неизгладимо запечатлены в моей памяти, и я могу их передать, не прибегая к заметкам, сделанным в то время. Итак, я начинаю с того дня, в который мне удалось установить два важных факта. Первый. Что Лаура Лайонс из Кумб-трассой писала сэру Чарльзу Баскервилю. И назначил ему свидание на том самом месте и в тот самый час, когда его поразила смерть. И второй, что скрывающегося на болоте человека можно найти между каменными хижинами на склоне холма. Я осознавал, что если обладая этими двумя фактами мне не удастся пролить свет в этих темных местах, то значит у меня не хватает или ума, или смелости. Мне не удалось накануне вечером передать баронету то, что я узнал о миссис Лайонс, потому что он засиделся с доктором Мортимером за картами до поздней ночи. За завтраком же я сообщил ему о своем открытии и спросил его, не желает ли он сопровождать меня в Кумптрассей. трассой. Сначала ему очень хотелось ехать со мною, но... По здравым обсуждениям мы оба решили, что если я поеду один, то достигну лучших результатов. Чем больше мы придадим формальности нашему визиту, тем меньше мы добудем сведений. А потому я покинул сэра Генри не без некоторого угрызения совести и отправился в путь. Когда я доехал до Кумб-трассы, то приказал Перкинсу поставить лошадей в конюшню и пошел наводить справки о даме, которую приехал допрашивать. Я без труда нашел ее квартиру, которая находилась в центре и была хорошо обставлена. Девушка ввела меня без всяких церемоний, и когда я вошел в комнату, то дама, сидевшая за машиной Ремингтон, вскочила с приветливой улыбкой на устах. Но лицо ее тотчас же стало серьезным, когда она увидела перед собою незнакомца и, усевшись снова перед машиною, Она спросила меня о цели моего визита. Первое впечатление, производимое миссис Лайонс, было то, что она в высшей степени красива. Глаза и волосы у нее были одного и того же красивого каштанового цвета, а на щеках, хотя и значительно усеянных веснушками, играл прелестный румянец, свойственный брюнеткам. Повторяю, что первое впечатление, произведенное ею, было восхищением. Но, по второму взгляду, уже хотелось ее критиковать. В ее лице было что-то неопределенно неприятное, может быть, некоторая грубость выражения или жестокость взгляда, которые искажали совершенную красоту. Но обо всем этом я подумал впоследствии. В ту же минуту я просто сознавал, что нахожусь перед очень красивой женщиной и что она спрашивает меня о цели моего визита. Я до сих пор не отдавал себе полного отчета в том, насколько моя миссия была деликатную».